От движения жизнь, но в покое смерть. Начало и власть поместится в плече твоем, Начало и власть поместится в лбу твоем, Начало и власть поместится в ступне твоей, Но не взять тебе в руку огонь и стрелу, Но не взять тебе в руку огонь и стрелу До то лестница головы твоей дочь дочери, дочерей, дочери пе и -ли лилия глаз моих, Фе чернильница щек моих, Тр-уха волос моих, Радости отражении Свет вещей моих, Ключ праха и гордости Текущий лонь, Молчанию прибежим, Люди страны моей, До то миг числу Высота и движение, конь. Об вольности воспоем сестра, Об вольности воспоем, сестра,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 21 августа 1930 года.